Успешное наступление 34-й армии 34-я армия русских должна была не только сковывать немцев с восточного направления, но и вести наступление двумя переданными из 11-й армии дивизиями 26-й Дальневосточной и 202-й Стрелковой. Их удар приходился по 290-й и 30-й пехотным дивизиям вермахта. Интересно хотя бы кратко ознакомиться с ходом боевых действий в этом районе. Обескровленная боями 202-я стрелковая дивизия была малочисленной. Всего 3902 человека. С танковых пулеметов на всю дивизию 10. Орудий и минометов 56. 26-я стрелковая дивизия без 87-го стрелкового полка, оставленного на прежних позициях, насчитывала 6085 человек с танковых пулеметов 35, орудий и минометов 91. В какой-то мере такое соотношение сил дивизий можно объяснить тем, что 26-я дивизия называлась «Сталинская», и командование этого не забывало. Первая перешла в наступление 202-я стрелковая дивизия. В ночь на 8 января 1942 года 645-й стрелковый полк, усиленный батальоном 1317-го стрелкового полка, преодолел болото неви в мох и вышел в немецкий тыл. Полк при поддержке огня артиллерийского полка овладел железнодорожной станцией Беглова. Его передовые отряды завязали бой около деревни Беглова. Полк длительное время был отрезан от главных сил дивизии и сражался в условиях полного окружения. Командиры и красноармейцы дивизии проявили себя умелым и достойным противником 290-й, 30-й пехотной и дивизии СС «Мертвая голова», и доставили им много неприятного. Хорошая, знакомая с эсэсовцам 26-я дальневосточная дивизия форсировала то же болото, что и 202-я дивизия, и повела наступление на опорные пункты 290-й пехотной дивизии противника. Передний край немецкой обороны опирался на естественный рубеж ряда деревень, вытянувшихся с севера на юг. Матыренку, Большой и Малый Заходы, Пестовку, Лебецкая, Большой и Малый Калинцы, Ольховец. Они были оборудованы как опорные пункты, связанные между собой огневой системой. С дальневосточниками солдаты и офицеры дивизии Эйке будут иметь дело неоднократно. В ходе январского наступления Красной Армии немецкие войска несли тяжелые потери. Главнокомандующий группой армий «Север» кавалер Рыцарского креста генерал-фельдмаршал фон Лейб считал, что в условиях критического положения немецких частей к югу от озера Ильмень В первую очередь надо было принимать меры по стабилизации фронта. 12 января 1942 года он связался со штаб-квартирой фюрера, чтобы получить одобрение плана отхода 16-й армии на защищенные позиции за рекой Ловоть. В этот момент Гитлер находился в ставке Вольфшанс. Чтобы ознакомить фюрера с планом, Лейб вылетел туда. В подробном докладе, Лейб пытался в красках изобразить, в какой опасной ситуации оказались 2-й и 10-й армейские корпуса. Гитлер категорически отверг этот план. Его аргумент – ни одна захваченная территория не может отдаваться обратно русским. Он считал, что начни только незначительное отступление фронта, как Красная Армия воспользуется этим ошибочным маневром для того, чтобы расширить разрыв, имеющийся в линии фронта. Это, в свою очередь, может привести к удару в тыл группы армии «Центр». Озлобленный фельдмаршал вынужден был вернуться ни с чем. Он тут же попросил дать ему отставку, так как не видел возможности сохранить фронт. Возможно, эта просьба об отставке была приемом, театральным жестом, который мог заставить Гитлера задуматься и еще раз вникнуть в смысл предложения Лейба. Более того... После встречи с Лейбом Гитлер издал приказ фюрера, который строго-настрого запретил предпринимать любые отступления на Восточном фронте. Этот приказ был введен в ранг закона. 15 января 1942 года Лейб еще раз попросил об отставке. 16 января Гитлер освободил его от должности. Вместе с Лейбом был отстранен и начальник его штаба Бренеке, командующим группой «Армий Север» Стал генерал-полковник Кюхлер во время французской кампании утром 4 июня 1940 года 218-я пехотная дивизия армии Кюхлера первой вошла в Париж. Но все же в эти дни Гитлер приказал усилить 16-ю армию маршевыми батальонами и 218-й пехотной дивизией.